2 июля 2002 года. Великая Хорватия. Пожариваться. После Второй мировой войны один из тех, кто в ней участвовал, писатель и генерал от инфантерии Антон Иванович Деникин, видевший в восточном походе что творили в своей стране турки с теми, кто не являлся турком, сказал... Как же близко отстоит 15 век от XX, меньше суток пути. Но никто и представить себе не мог, что в начале 21 века в Европе будет действовать концентрационный лагерь. Весь город Пожаревец, а он был достаточно большим, представлял собой зону с особым режимом. Если раньше здесь была зона особого режима и был город, где бесплатно работали сервы заключенные, то сейчас город и зона слились, образовав центр перевоспитания. Так это официально называлось. Зона особого режима осталась, а из города выселили всех жителей и поселили туда всех тех, кто, согласно заключению суда, нуждался в перевоспитании. В городе было больше 300 тысяч жителей, были даже дети. Все они жили под постоянным контролем, Периметр города контролировался с помощью всевозможных средств безопасности, лазерных лучей, колючей проволоки и специальных мин, разработанных в Австро-Венгрии. Когда человек наступал на них, они не убивали его, а глушили сильным разрядом электрического тока. Просто невероятно, но происходило в Европе, и никому до этого не было дела. У озера Балатон сотник арендовал машину. Здесь это позволялось без документов. Потом они зашли в охотничий магазин. В тех местах была популярная охота на благородного европейского оленя и кабана. Правда то, что здесь считалось кабаном, в Российской империи считалось подсвинком, не заслуживающим внимания. Там они купили четыре маскировочных костюма типа лес. надевающихся прямо на обычную одежду, карты охотничьих угодий всей Австро-Венгрии, в том числе и Великой Хорватии, четыре охотничьих прибора ночного виденья, использование которых здесь не было запрещено, подзорную трубу шестидесятикратного увеличения и лазерный дальномер. Еще купили приправы для охотничьих супов, чтобы все поверили, будто они и фрям идут охотиться на оленей. Для них значение имело только то, что основной ингредиент в этих приправах — молотый перец. Расплатились австрийскими кронами, которые наменяли в обменнике у дороги. Здесь можно было без проблем обменять на местные деньги любую валюту мира, в том числе и швейцарские франки. Мало ли, с какой стороны прибыл Путник. Только сейчас, проехав на внедорожнике Раба, грубым, но надежным, больше сотни километров по лесным дорогам, чтобы проверить достоверность карт и, так сказать, протоптать маршрут, сотник начал понимать, какую глупость они затеяли. Это была Европа со всеми ее прелестями. Здесь ты можешь делать все, что угодно, и на тебя никто не обратит внимания до той поры, пока ты это внимание не привлечешь, необычным или подозрительным поведением. Как только ты это сделаешь, ты попал. Здесь принято сообщать в полицию обо всем подозрительном. Что ты увидел и услышал? Население, стукачи, поголовно. И Если ты попал в поле зрения полиции, тебе уже не уйти. Хуже того, доверять нельзя никому. Верехов не был оперативником. Если бы был, сразу бы отказался от задуманного. Но понять, что место сопротивления битком набито стукачами полиции и хаунд кунштавштелля, на эту ума у казака хватило. И если он обратится к кому-то из местных, то с вероятностью процентов 30 сразу наткнешься на полицейскую засаду. А если и нет, то человек, к которому он обратится с самыми добрыми намерениями, привлечет к делу местную группу сопротивления, и уж в ней-то точно хоть один предатель, но окажется. Еще ему не давали покоя слова цыганги, сказанные в придорожной корчме. «Предатель рядом с тобой». «Насколько рядом? Уж не на соседнем сиденье ли?» «Если среди сербов есть предатели здесь, ну почему бы им не быть там, в Висленском крае?» Кто-то же сдал группу сербов, рвущих нитку в их секторе. Сотник остановил машину. Дальше надо идти пешком. Не дай бог обратят внимание на остановившуюся машину. Боже, Негромко сказал сотник. Что? Скинулся серб. Пошли. Не стоило и думать, чтобы приблизиться к периметру вплотную. На два километра от него была уничтожена вся растительность. Вся, включая траву. Видимо, поливались вертолетов или сельскохозяйственных самолетов гербицидами, потому что запашок стоял... так себе. Но шестидесятикратная труба и так давала возможность хорошо все рассмотреть. Сложная линия колючки и изоляторы, значит, есть сток. Да, есть сток, точно. Вон мертвая птица лежит, а вон еще одна. Натоптанные колея... — Значит, патрулируется. — Интересно, а почему не патрулируется беспилотниками? — А может и патрулируется, потому-то и не стоит выходить из леса. Велихов покрутил кольцо, устанавливая увеличение на максимум, перевел трубу правее, чтобы рассмотреть блокпост. Блокпост, как блокпост, чем-то похож на те, которые были на Востоке годов до шестидесятых, потом сняли. Два бронетранспортера в капонирах, Причем поставлены они так, что один смотрит своей пушкой вне охраняемого периметра, а второй внутрь него. Две машины, черно-белых, с надписью «Полиция», до отделения солдат. С автоматами, форма обычного для Австрии, цвета бледно-голубого. На вид службы несут не особенно тщательно, но отделение солдат есть отделение солдат. Их силами никак не прорваться, и если организовывать прорыв из города, тоже не получится. Два бронетранспортера с их пушками перемеряют все в крупу. Что, толкнул сотника в молодой серб? Что-что, ничего. Верихов был зол не столько на него, сколько на то, что показал себя дураком, и сейчас оказался в незнакомой стране, фактически на нелегальном положении, И с целой машиной оружия, которое вообще-то принадлежало кругу. Так мог поступить неопытный офицер с шестой ходкой на войну, а новобранец первого призыва. Пошли. Верихов скорее от злости и досады решил обойти весь периметр, чтобы посмотреть, нет ли где уязвимого места. Но если даже оно и есть, что в этом случае делать всего в пятером? Он решительно не сдал. и уязвимое место нашлось. В городе работали несколько заводов, в том числе перегонный, на котором делалось топливо из угля и металлургический. Оба старые. Металлургический уныло дымил рыжими лисиями хвостами дыма, поднимающимися в небеса. Топливо из угля тоже делалось по устаревшей грязной технологии. Все это работало исключительно потому, что была бесплатная рабочая сила. Туда... Необходимо было завозить сырье. Пожариваться на этом месте и построили, поскольку тут раньше были богатые рудные залежи. Но время прошло, и они истощились. Когда-то сюда была проложена электрифицированная железнодорожная ветка двухпутка. Прямо у ограждения находилась железнодорожная станция. Нельзя сказать, что это все не охранялось. Поезда впускали и выпускали через ворота. Перед этим все вагоны состава и сам паровоз проверяли. Для этого имелись длинные специальные мостки для осматривающих состав. Но через забор было видно, что происходит там на станции, и сотник увидел, как на станции разгружается военный эшелон. Часть вагонов была крытыми теплушками, часть пассажирскими, а часть платформами, а на платформах была техника. Он даже заметил два танка, два самых настоящих танка годов еще 70-х. Видимо, для воинской части, которая занималась охраной периметра города, сюда сбагривали старую технику, которую ни во что было переделать и жалко списать. Но это был танк, мощная боевая машина с резной 5-дюймовой пушкой, из которой можно уничтожить, Если вывести на прямую наводку любой бронеобъект, в том числе и бронетранспортеры у ворот. На, глянь, сотник передал подзорную трубу Божедару, сам достал рацию, примерно прикинул, должна была достать. Птица вызывает дрозда, птица вызывает дрозда. Дрозд, слушай тебя. Как обстановка? Чисто, постов нет. Я остановился, подъезжай ко мне. — Где? — смотри по карте. Понял, дай пару часов. Барахло все с собой. Да понял, я понял. Разговор этот на гражданской частоте, не зашифрованный, вряд ли остался без внимания службы перехвата. Но что они могут понять из него? Сильно походит на переговоры водителей, среди которых немало русских. Каждый водитель на трассе имеет рацию. И они предупреждают друг о друга, о постах дорожной полиции и прочих неприятностей, какие могут повстречаться. Один из тысяч разговоров на гражданской волне и ничего более. — Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. — Брать будем. Божидар вернул трубу, едва не подпрыгивать от нетерпения. — Будем, будем, но не сейчас. — Уйдут. Не уйдут. Они в ночь поедут. Видишь, где эшелон стоит? Под навесом, спутников боятся, разведки. Ночи ждут. 1 июля 2002 года. Варшава. Царство польское. Константиновский дворец. Сам по себе дворец, символ польской власти, который даже изображали на марках, располагался на некоем расстоянии от столицы. В самой столице у польских царей не было, даже захудалой квартиренки. Опыт немалого количества рокошей и бунтов заставлял их держаться подальше от своей столицы. Господи, хоть еще в одной стране есть царь или король, который, опасаясь бунтов, держится подальше от столицы. К Константиновскому дворцу бунтовщики пока не шли. Но в этот день, 1 июля, царь Константин проснулся с мыслью, что сегодня он должен принять какое-то решение. Царь Константин происходил из той же венценосной семьи, что и сам государь. Его царствование стало результатом бескровного и почти незаметного государственного переворота, произошедшего в России в тридцатые годы. К власти пришел Михаил, брат предпоследнего венценосца из основной ветви Романовых, и дядя последнего, свертельно больного гемофилией Алексея. В его лице к власти пришла крупная буржуазия, которая в России была большей частью староверческой. И если Николай оставил после долгого и небесспорного царствования Россию большую, то староверы сделали Россию поистине великой и грозной. Мало, когда империя была настолько мощной, что мощь ее ощущалась в любом уголке земного шара. Самые многочисленные вопросы оставил после себя, конечно же, Николай II. Это было беспрецедентно долгое, не раз висевшее на волоске царствование. И просто удивительно, что Россия в годы его правления не только не распалась, но и приросла, Огромными территориями. Про него потом нагородят немало лжи. Кое-кто даже осмелится назвать его кровавым, Проведя параллель от раздавленного народа В коронационной катастрофе на Ходынском поле До расстрелянного из пушек Иванова-Воднесенска. Но все это было неправдой. Николай был спокойным, излишне скромным И излишне добрым человеком. мало подходившим на роль абсолютного монарха. Он на всю жизнь так и остался подполковником, потому что не успел получить более высокий чин при отце, а производить в другое звание сам себя считал неприличным. Он не сумел сформировать себе команду, не умел подбирать людей, но все же давал им достаточно свободы, чтобы они сами принимали решения. и брали ответственность на себя. Он сумел таки подобрать военную команду Корнилова, Колчака, графа Келлера, Баратова, Брусилова, барона Ольдерога, потом и барона Врангеля с генералом Слащевым, которые не просто взяли Царьград. Эта команда одержала одну из самых значимых, стоящих в одной ряду с победами Суворова и Кутузова побед, с лихвой расплатясь за унижение крымской кампании. В один год Британия потерпела столь тяжелое военное и морское поражение, что под сомнение было поставлено само ее дальнейшее существование как великой державы и содружества наций. Начав со штурма Константинополя, первого в мире штурма города с моря с высадкой крупных сил морской пехоты, с корректировкой огня с аэростатов и гидросамолетов, с ночной высадкой десантных партий для приведения к молчанию батареи береговой обороны. Черноморский флот героически отбил атаку основных сил британского флота, рвавшихся в Черное море, чтобы повторить Крым. Три линкора из четырех легли на дно Босфора. Затем, нарушив договоренности, в том числе и с германцами, Русская армия покатилась вперед, вторгаясь в земли, принадлежащие анатолийскому султану. Британская армия, потеряв поддержку флота, огрызаясь пулеметным огнем, отходила. Экспедиционные корпуса и остатки турецкой армии не могли ни получить припасы, ни зацепиться за какую-то естественную преграду и создать фронт. Завершилось все тем, чем и должно было завершиться, Штурмом Багдада и багдадским побоищем взять им русскими войсками города, который был неофициально включен в германскую зону влияния и куда Германия уже тянула железную дорогу Берлин-Багдад. К чести императора надо сказать, что Николай так и не поддался давлению и угрозам, не внял доводом Берлина, не склонился даже перед угрозой объединения против России всех. Германии, Австро-Венгрии, Великобритании, САД на Берлинской мирной конференции, и не отдал ни пяди земли с той, что завоевала его армия. Не поддался он и искушению объявить завоеванные земли независимыми государствами, будто предвидя то, что скрывалось в их недрах. Его заслугой можно считать и экономическую политику двадцатых за счет низких налогов, Он сумел привлечь в страну и германский, и американский, и шведский капитал. В стране нашли пристанище немало бежавших из оккупированной страны французов, шокированных британским предательством Нобель, Форд, Крупп, Бектал, юнгерс именно они построили в России промышленность, пусть основанную на дешевом труде, сырье, низких налогах, но все же промышленность способную производить практически все, что нужно для страны. Он же, чтобы кто про него не говорил, подавил большевистско-серовский мятеж, пролил кровь, но не допустил катастрофы. Тот же Троцкий, сбежав в Мексику, потом такого натворил в новом свете. Страшно даже представить, что он мог натворить здесь, в России, дай ему волю. А так, это был простой, скромный, неприхотливый бытующий человек, любящий свою семью, простую физическую работу, много читающий. Он правил особо и По воспоминаниям современников, он ненавидел власть, не любил свой титул и исправлял свои обязанности только из воспитанного в нем дворянское чувство долга перед страной. К сожалению. Он не оставил после себя наследника, кроме больного гемофилией Алексея, тоже доброго, любящего Россию, органически неспособного к злу и жестокости человека. На этом род прервался, чтобы продолжиться уже по женской линии. На польском престоле теперь сменяли друг друга цари, чей род шел от Татьяны. Единственной дочери Николая II, которая не передала своего потомству гемофилию. Увы, но дар британской королевы Виктории буквально подкосил многие правящие дома, и выбирать приходилось именно так. Царь Константин взошел на престол довольно рано, и самым страшным воспоминанием его отрочества был большой мятеж 81-82 годов. Ему тогда было девятнадцать. И воспоминания эти, казаки, рокот вертолётов, верев моторов бронетранспортеров, расчерченные трасторами неба над Варшавой, трупы и кровью улицы, врезались в память молодого царя надолго. Но только взошёл на престол, опередив больного слабоумного старшего брата, вскоре умершего. И это и стало причиной Рокоша. Конечно же, только причиной, потому что если разлить бензин, то причиной пожара будет в конечном итоге не брошенная спичка, а именно разлитый бензин. И искать надо будет не того, кто бросил спичку, а того, кто разлил бензин. А бензин здесь разливали во все времена охотно и бесхозяйственно. Во все стороны расплескивали. Константин никогда... Не показывал, какую глубокую рану Оставили в его душе те события И теперь он проснулся От смутного, холодного Давно забытого чувства От страха Проснувшись, царь крикнул Камердинера, оделся Он любил придворные Пышные наряды, но сегодня Оделся нарочито скромно Сшитые по в Британии на Севил-Роу костюм из дорогой шерсти новозеландских мериносов. Вместо галстука он возложил на шею цепь от ордена Андрея Первозванного до одного из высших орденов империи. На грудь приколол единственный существующий в Польше орден — орден Белого Орла. Спустившись вниз, царь приказал подавать завтрак. Завтракал он обычно просто — Мед, хлеб со трубями и черный кофе. Иногда приказывал подать яичницу из двух-трех яиц, но это бывало все реже и реже, потому как давление пошаливало, и лейб-медик запретил все жареное. Константин не раз бывал во дворце своего суверена и знал, что там питаются еще более скромно. Государь Всероссийский обожал пшенную кашу с салом, дичь, поджаренную на костре с травами, Настоящий грузинский шашлык. Вечером выпивал большой бокал красного сухого вина, всегда из числа преподнесенных ему подарок виноделами Грузии, Крыма и новых территорий. Поджаренное мясо мог замахнуть шустовской, даже обычно замахивал, но пьяным его никто никогда не видел. Он, бывший командир стратегического бомбардировщика, знал свою меру ровно такую, чтобы завтра допустили к полетам. Государыня и вовсе могла неделями сидеть на черном хлебе и воде, блюдя подтянутую, совсем не изменившуюся с балетных времен фигуру. А вот Константин на сей раз решил разговеться. Кликнул лейб повара и приказал наскоро разготовить яичницу с краковской кровяной колбасой. Масса холестерина! Чуть хромая в обеденный зал, пошел граф Потоцкий, упал на охоте с лошади и неудачно вывернул ногу. — Где Борис? — спросил царь главного церемонии при дворе. — Он не появлялся со вчерашнего вечера, Ваше Величество, поклонившись, ответил граф Потоцкий. Царь поджал губы. — Опять? — При каком бы то ни было строе. Какое бы то ни было государство, ни один отец не одобрит сына Содомита, каким бы толерантным родитель не был. Хотя бы потому, что садомит не продолжит рот, не порадует деда шалостями подрастающих внуков. Подонок Малимон! Константин уже удалил его от двора, но больше ничего сделать не смог. Да, и этого было мало, потому что в Варшавском высшем свете садомитов хватало. Они размножались, как плесень в сыром и темном помещении, как паутина там, где никогда не гулят вених. Размножались, вовлекая в свои мерзостые забавы все новых и новых людей. Толерантность. Польша славилась именно ею, но в последнее время она перешла всякие пределы, превратившись в принятие зла и греха как должного. Ведь что означает фраза Принимай меня таким, какой я есть. По сути, это страшные слова. Пусть я погряз во зре, в грехе, в разврате, но все равно принимай меня таким, какой я есть, не пытайся меня исправить, направить к свету, к должному, к благому и не отрицай меня как носителя зла. А как же Библия, в которой сказано, какое может быть общение у праведности с беззаконием? И что может быть общего у света с тьмой? Только когда сын стал почти в открытую садомитом, царь задумался. А может и прав его венценосый родственник, что не дает подданным такую свободу, что диссиденты, садомиты, разные крикушествующие, клевещущие, злоумышляющие у него, либо под особым надзором полиции, либо на каторжных работах, либо... Высланы из страны. Ведь наследник Александра Политик и гвардейский офицер. А Борис? Садомит. Да если даже он зайдет на престол, Кто продолжит рот, Кто даст в Польше наследника? Самое страшное, что больше никого нет. Законных. Незаконные есть, конечно. Да кто их примет на престоле, Опять рокаш аж пойдет. А законный он один. «Что же делать? Что?» Царь Константин уронил голову на скрещенные руки, задышал тяжело, как загнанная, находящаяся на последнем издыхании лошадь. «Ваше Величество, что с вами?» — испугался Потоцкий. Царь какое-то время не отвечал, потом справился с собой, поднял голову. «Найди Бориса. Тридцать дней ему на то, чтобы найти». достойную партию и жениться. Помоги ему в этом. Пока он холост и занимается всеми этими богомерзкими извращениями, я не желаю его видеть. Всех, кто с ним, отослать от двора. Больше я их видеть здесь не желаю, кем бы они ни были. Понял? Исполнив срок, ваше величество, склонился перед царем Потоцкий. Он был напуган, потому что ни разу не видел монарха таким. — Теперь по протоколу. Что у нас? — На десять чрезвычайном заседании Тайного Совета, Ваше Величество. На двенадцать — Баварская торговая делегация. — Подожди. Что за заседание Тайного Совета? Кто объявил? — Его, светлещество, граф Сапега, как секретарь, Ваше Величество. Царь нахвырил брови. — Конечно, у Сапеги было такое право, но... — Вопросы? Тебе передали повестку дня? Да, конечно, ваше Величество. Единственный вопрос продолжающийся беспорядки в Варшаве. Царь лихорадочно думал. А что, Ян, ты сам был в Варшаве? Не дали, как сегодня утром, Ваше Величество. И что ты там видел? Граф Потоцкий на несколько секунд задумался. К сожалению, взять ситуацию под контроль пока не удается. Изобрел он достаточно обтекаемый ответ. — Не удается? — царь нахворил брови еще сильнее. — Да, Ваше Величество, пока не удается. — Но где же казаки? Что делают русские? — К сожалению, Ваше Величество, они пока не могут со всем этим справиться, но я держу связь со штабами округов, и там меня заверяют, что к завтрашнему утру с беспорядками будет покончено. У польского царя был один недостаток. Он считал, что власть, пусть даже ограниченная, это привилегия, а не ярмо. Он бывал на дипломатических приемах, многозначительно рассуждал об экономике, о свободе, устраивал балы, давал интервью, подыскивал себе пассий даже в университете, а вот все тяжелые и неприятные он поручал министрам. Да что говорить, он даже дворец в городе не удосужился выстроить. Если бы он жил в городе, достаточно было бы выглянуть в окно или выйти на балкон, чтобы понять, что творится. А так он поручился министрам, а министры предали его составью заговор. Царь Константин до сих пор не понял, что находится во дворце уже не королем, а заложником. Никто ему так и не удосужился сообщить о происходящем в Варшаве, что штаб Висленского военного округа взорван с многочисленными жертвами, а штаб Варшавского военного округа теперь является штабом, откуда координируются беспорядки. Командующий округом генерал-губернатор Варшавы, граф Головнин, зверски убит в собственном кабинете своими же подчиненными. что в Варшаве уже горят полицейские участки, на фонарях вешают полицейских, что в городе действуют переодетые в солдаты полицейских хорошо вооруженные террористические группы, в основном пришлые из-за рубежа, что русский генеральный штаб так и не может принять решение, потому что штаб Варшавского округа кормит его дезинформацией и уходят, уходят, как вода в песок, те часы, Когда еще можно задавить мятеж в зародыше, что те же казаки, парализованные бестолковыми и противоречащими друг другу приказами, и тоже не знают, что делать? За все рано или поздно приходится платить, в том числе за праздность. Тогда для чего сопега собирает тайный совет? Он хочет, Ваше Величество, чтобы было принято решение по тому прискорбному инциденту, что послужил поводом для беспорядков. Пусть решение принимает суд. Положа руку на сердце, царь уже готов был расцеловать этого молодого человека. Господи! Он поступил так, как должен был поступить Борис. Когда его стал домогаться этот негодяй Малиман, «Дьезус Мария! Насколько проще тогда все сложилось бы?» Граф Сапега считает, что это не только уголовное, сколько политическое дело, и его разбирательство в открытом суде может привести к новым беспорядкам. «Каким беспорядкам? В таком случае пусть этого молодого человека судят в Петербурге, подальше отсюда». — Но там его наверняка оправдают или и помилуют, а это приведет ко взрыву негодования в Варшаве. — Так чего же вы от меня хотите? — Зарал выведенный из себя царь Константин. — Думаю, будет не лишним, ваше величество, написать письмо императору Александру, где изложить все обстоятельства дела и возможные последствия. Царь усмехнулся. — Плохо же вы знаете нашего сеньора. Если ему прислать такое письмо, он воспользуется им для растопки камина. Он считает такие письма подметными и никогда не читает их. И если вы, и Исапега, этого не понимаете, я скажу это вам лично. Вообще-то в том, что произойдет потом, в Истренском крае, Виновата сама Россия. Возможно, больше, чем все остальные. Раньше, в тридцатые и ранее вольнодумцев ссылали в Сибири. Но потом ссылку из уголовного уложения исключили и ссылать запретили. Постепенно получилось так, что место Сибири заняла Польша. Оттуда, после доброго десятка рокошей, уехали те, кто был вполне лоялен к империи и опасался за свои жизни и имущества. могущие пострадать во время очередных беспорядков. Они могли найти себя в других уголках огромной империи и делали это. Но навстречу им ехали те, кто, наоборот, не мог себя найти нигде по причине вольнодумства, негативного бунташеского настроя, нетрадиционной сексуальной ориентации. Им тут было комфортно. Свобода под боком, чаемая всем существом Европа. так и получилось что польша постепенно становилась вусорным ведром где скапливались всяческие нечистоты стоит ли удивляться тому что из вусорного ведра давно неочищаемого не выбрасываемого поползла во все стороны зараза и тут британия постаралась заседание тайного совета обычно происходило в комнате для совещаний на первом этаже Царь Николай, строивший этот замок, увидел подобную в одном из старинных французских замков. Ее отличие от обычных заключалось в том, что здесь журчал ручей, причем там это был самый настоящий ручей. Вода для него отводилась от ручья, бравшего начало в подвале замка. Этот ручей создавал шум, делая невозможным подслушивание что-то вроде генератора белого шума на средневековый манер. Здесь, в Константиновском дворце, вода, прежде чем попасть в каменные ложи и не свергнуться рукотворным водопадом, поступала из самого обычного водопровода, но выглядело это красиво. Царь Константин по ритуалу должен был появляться последним после всех придворных. Перед тем, как выйти из потайной двери, тоже подсмотренного в европейских замках, он мог оглядеть собравшихся, через сложный потайной глаз с перископом. Он задержался дольше обычного, поскольку увидел, что нет ни графа головнина, командующего Варшавским военным округом, ни графа Комаровского, командующего Висленским военным округом, ни заемана, нудного и унылого немца, полицеймейстера Варшавы, потому-то и задержался, знал, что должен выйти последним, и ждал, пока все соберутся. раздраженно поглядывая на часы. Но стрелки уже показывали десять часов одиннадцать минут, а ни того, ни другого, ни третьего не было на своих местах, и стулья их пустовали. Наконец царю Константину стоять так надоело, и он раздраженно рванул на себя рычаг, замыкающий потайную дверь. А стоило бы задуматься, потому что из троих названных все трое сохранили верность законной власти, И к этому моменту никого из них уже не было в живых. Граф Тадеуш Комаровский погиб при взрыве машины у здания штаба округа. Граф Головнин в этот день проводил чрезвычайное совещание. Услышав взрыв, вскочив с места, он побежал к вылетевшему осколками окну и получил две пули в спину. Над трупом командующего надругались и выбросили на улицу. Полицеймейстер-немец Зееман отбивался до конца и убил двоих мятежников. За это разъяренные мятежники вытащили его, раненого, на улицу и повесили на столбе вверх ногами. Все те, кто собрался здесь, Сапега, Потоцкий, Радзигдилл, были мятежниками и заговорщиками. «Где — Где Зееман? — раздражённо спросил царь, Константин, усаживаясь на свое место. «Он ответил мне, что должен находиться на своем месте в такое время и не может его покинуть», — угодливо произнес Сапега. «В таком случае, может быть, кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Царь Константин все больше выходил из себя. «Вы, Потоцкий, уверяете меня, что с мятежниками будет покончено за сутки, а теперь вы, Сапега, говорите мне, что все так плохо». что полицеймейстер в Варшавы не может покинуть свое рабочее место. Может быть, кто-нибудь, хотя бы вы, Родзевил. если уж вы до сих пор не замечены во вранье, скажите мне, что ко всем чертям происходит. «Восстал народ?» — а ответил Родзевил. Это Ответ был настолько неожиданным, что царь Константин опешил. «Что? Восстал народ? Он восстал против векового угнетения. Нам надо решать, на чьей мы стороне». иначе будем висеть на столбах вместе с остальными. — Что с вами, Радзивилл? Царь Константин до сих пор ничего не понимал. Вы больны? Переутомились? — Я просто трезво смотрю на вещи, Ваше Величество. Народ восстал, и мы можем либо оседлать эту волну, либо она нас утопит, захлестнет и оставит в пучине. Сейчас самое время объявить о неподлеглости Польши. — О неподлеглости Польши? Вы хотите, чтобы я присоединился к взбунтовавшемуся бытлу? Да вы в своем уме, Родзивил. Это необходимо, ваше величество. С этими словами, очевидно, все было оговорено заранее. Граф священной римской империи Валерьян Сапега, секретарь тайного совета, достал из своей толстой, немного потрепанной папки стопку бумаг и передал их царю. «Что это, Сапега. Ваше Величество, мы взяли на себя смелость подготовить необходимый пакет документов. Требуется только ваша виза, и вас восславят в веках, как государя, давшего начало новой Речи Посполитой. Царь Константин посмотрел на лежащую вверху бумагу, нота о разрыве унии с Российской империей, вторая декларация о неподлеглости, третья «Господи, о каких там конфискациях?» «Господи, о каких-то там конфискациях?» «Да это же любимый термин коммунистов!» «Да вы с ума сошли, Сапега! Эта дорога ведет на виселицу!» Услышав слова царя, граф Сапега достал небольшой, странно выглядящий пистолет, направил его на Константина и нажал спуск. Пистолет глухо кашлянул. и царь, так ничего и не понявший, сник на своем стуле. Радзевил, протянув руку и, ловко выхватив пакет документов, притянул его к себе. Это был специальный пистолет, изготовленный в одной из лабораторий Лондона. Он был небольшим, сделанным только из пластика и керамики, и стрелял не пулями, а газом. Только в отличие от обычного газовика, применяемого в некоторых странах, где не разрешено, где оружие. это был смертельный газ. Чтобы не стать его жертвой, следовало заранее принять противоядие. естественно, у заговорщиков противоядие было. Сапега выстрелил, а через секунду с удивлением почувствовал, как его самого выворачивать наизнанку, и сердце словно сжало рука в стальной перчатке. Последнее, что он успел увидеть, это злобный... жадно наблюдающий за ним глаза князя Людвига Родзевилла. А потом свет для него навсегда погас. Пистолет раздобыл князь Людвиг, и он же достал противоядие к нему и раздал всем. Противоядие надо было заранее вколоть шприцем в вену, и только князь Людвиг знал, в какой ампуле что находится. А проверить было нельзя. Пистолет он передал графу Сапеге только в последний момент. В машине перед зданием. Сапеги обещали должность первого министра. За эту должность он согласился убить монарха. Ну и как такого оставлять в живых? В ту же секунду рядом с Сапегой умер Ян Потолцкий, церемониймейстер двора и ближайший друг скоропостижно скончавшегося монарха. Он был труслив, лжив и ненадежен. Немного подождав, князь Людвиг достал из кармана пакет и осторожно, не оставляя на нем отпечатки пальцев, убрал у него пистолет, который затем положил в карман. Потом неспешно встал, обошел стол, проверил пульс у каждого из троих убитых. Кто сказал, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь? А он, например, троих разом поймал. Придурка и жуира Константина? Под подлеца Сапегу и лжеца Потоцкого. Пульса ни у кого не было. готовый. Потом князь подошел к тому месту, где открывалась потайная дверь, и трижды негромко постучал. Дверь открылась, и в комнату шагнулся царевич Борис, теперь уже царь царства польского, Борис Первый. Он вопросительно глянул на Радзивилла. — Все сделано, Ваше Величество, — негромко доложил Радзивилл. «Прекрасно! Князь священно римской империи Лудзик-Врадзвилл, пользуясь своими неотъемлемыми полномочиями, и во благо моего царства польского, я назначаю вас первым министром Польши и поручаю вам сформировать кабинет министров и представить его мне на высочайшее утверждение, не далее, как сегодня вечером. Я принимаю это назначение, Ваше Величество, и нижайше благодарю вас за оказанное доверие». «После чего...» Каждый занялся своими делами. Борис Первый сел за стол и начал подписывать документы, которые не подписал его отец. О разрыве унии с Россией, о неподлеглости, о конфискациях, о русских оккупантах и жидах. А первый министр Возрожденной Речи Посполитой принес оттаскивать трупы своих подельников в коридор по тайной двери. Этим тоже... кто-то должен был заниматься Конец книги читал Сергей Ларионов